Из Ладжелы. Я провожу здесь отпуск. Ох, какое замечательное совпадение, полковник. Ну, конечно, сейчас я вспоминаю, что газеты что-то писали о вашем отпуске. Нора в серф клабе Я позвоню ей. Если вы не дозвонитесь, полковник, то свяжитесь с Эмом Корвином. Он знает, где ее найти. «Сэмом Корвином?» «Да-да, вы его вспомните. Газетный критик, друг профессора Белла. Он ведет дела моей дочери. Бедняжка абсолютно не разбирается в бизнесе. Надеюсь, нам не придется ждать еще год, чтобы увидеть вас, полковник? По-моему, у нас есть что обсудить. Я считаю, что Хейден и Корутерс превосходное место для начала вашей карьеры». «Спасибо, миссис Хейден. Мы скоро поговорим об этом». Ну, приезжайте, молодой человек. До свидания.